Часть первая. В кулак я волю собрала. Человек, которым я не стал. Итак, что это перед вами? Готовы? Хорошо, дышите глубже. Объясняю. Эта книга, вот эта самая книга, написана здесь, на земле. Она о смысле жизни и о его отсутствии. О том, каково убивать и каково спасать. О любви, о мертвых поэтах и о барахисовой пасти из цельного ореха, о материи и антиматерии, обо всем и ни о чем, о надежде и о ненависти, о женщине-историке по имени Изабель, 41 год, ее сыне по имени Гулливер, 15 лет и гениальнейшем математике в мире. Одним словом, эта книга о том, как становится человеком. Но для начала констатирую факт. Сам я человеком не являюсь. В ту первую ночь, на холодном ветру и во мраке, я вообще не имел с данными существами ничего общего. До того, как на заправке мне попался на глаза Космополитен, я даже не видел человеческой письменности. Допускаю, что и для вас эти строки могут оказаться первым знакомством с ней. Чтобы дать вам представление о том, как люди обрабатывают информацию, я создал эту книгу на земной манер. Я употребляю здесь человеческие слова, напечатанные человеческим шрифтом в типичной для речи людей последовательности. Учитывая вашу способность почти мгновенно переводить даже самые экзотические и древние лингвистические формы, полагаю, что вы без труда все поймете. Подчеркиваю еще раз, изначально я не был профессором Эндрю Мартином, я был таким же, как вы. А Эндрю Мартин ⁇ это лишь моя роль. Легенда. Мне следовало притвориться им, чтобы исполнить миссию. Отправной точкой миссии стало похищение и смерть профессора. Понимаю, это наводит на мрачные мысли, поэтому не стану больше упоминать о смерти, по крайней мере, на этой странице. Главное. 43-летний математик, муж и отец, который преподавал в Кембриджском университете и последние 8 лет жизни посвятил решению математической задачи, до тех пор считавшейся неразрешимой, Это был не я. До путешествия на Землю у меня не было каштановых волос, которые сами ложатся на косой пробор. Я не имел своего мнения ни о планетах Холста, ни о втором альбоме Talking Heads и вообще не имел никаких представлений о музыке. По крайней мере, не мог их иметь. Как я мог считать, что австралийское вино по определению хуже того, которое производят в других регионах планеты, если в жизни не пил ничего, кроме жидкого азота? Являясь представителем матримониального вида, я, разумеется, не мог не ранить равнодушием жену, не приударять за одной из своих студенток, не выгуливать английского спрингер-спаниеля, одного из мохнатых домашних башков, именуемых собаками, чтобы под этим предлогом улизнуть из дома. Книг по математике я тоже не писал и не настаивал, чтобы издатели брали фотографию автора, на которой автору лет на 15 меньше. Нет». Этим человеком я не был. Он не вызывал у меня ни малейшей симпатии. И тем не менее он был реален, как вы и я. Настоящая млекопитающая с диплоидным набором хромосом, эукариот и примат, который до полуночи сидел за письменным столом, таращился в экран компьютера и пил черный кофе. О кофе и моих с ним злоключениях я расскажу чуть позже. Организм, который мог вскочить, а мог и не вскочить со стула, когда свершилось открытие его мысль достигла пределов до каких ни одна другая человеческая мысль прежде не добиралась пределов познания а вскоре после прорыва его забрали кураторы мое начальство я даже встретился с ним буквально на секундочку для считывания впрочем далеко не полного только физического не ментального понимаете можно клонировать человеческий мозг но не то что в нем хранится ну разве что частично. Так что многому пришлось учиться самостоятельно. Я прибыл на планету Земля 43-летним новорожденным. Позднее я жалел, что не познакомился с профессором Мартином как положено. Такое знакомство мне бы очень помогло. Прежде всего, он мог бы рассказать мне о Мэгге. Ах, если бы он рассказал мне о Мэгге. Однако, что бы там я не узнал, это никак не отменяло моего задания. Остановить прогресс. Уничтожить свидетельство прорыва, который совершил профессор Эндрю Мартин. Свидетельство, оставшееся не только в компьютерной системе, но и в памяти живых людей. Так с чего же начать? Тут, пожалуй, без вариантов. Все началось с того, что меня сбила машина.